4.3. Они спят, сказала Оксана, разглядывая замшелый бетон над головой. В нескольких метрах от их укрытия проковыляли дюжина сабнамбул. Среди них Корней видел издалека и успел дернуть Оксану к врагу. Были дети. Беглецы затаились под мостом в туннеле с низкими сводами. Ботич плескал ног. Холодные камни обжигали ягодицы. "Да", сказал Корней. "Это какая-то болезнь". Агрессивная форма лунатизма больше похожа на зомби-апокалипсис. Он тоже думал об этом. Лунатики, терзающие водителя трамвая, скриншот из фильмов Джорджа Рамеро. Они с Маринкой включали ночь живых мертвецов, устраивая хэллоуинскую вечеринку. Но в кино зомби было легко идентифицировать по походке или по сгнившей морде. Как отличить опасного врага от здорового человека, если враг просто спящий бедолага? Ты говорила, это происходит не только у нас, Оксана кивнула. Она больше не плакала, запас слёз иссяк. В полутьме ее карие глаза сверкали, зубы стучали от страха. Корней покосился в проход, опасаясь, что люди в халатах и пижамах посыплются с моста. Свет полной луны окрашивал берег и превращал речушку в потоки расплавленного серебра. От Англии до Москвы так много смертей, и их невозможно разбудить. Их много. Корней подозревал, что знает ответ. Миллионы. Все кто уснул. Спать нельзя, иначе мы станем такими же. Я листала новостную ленту и думала, что это розыгрыш, до того, как Василиса напала. Корней сглотнул горечь. У Рамеро и в сериале Ходячие мертвецы герои теоретически могли сбежать на край света, уплыть на необитаемый остров, а куда плыть, если вирус не проникает в тебя с укусом или с последним ударом сердца? Если болезнь это наше привычное ежедневное занятие. Сон. Стоп. Нахмурился Корней. Но я спал. Твой звонок разбудил меня. Спал? Ты уверен? Лег в одиннадцать и спал как убитый. Карающая длань говорит: каждый, кто спал в момент, когда у нас, по нашему времени, наступила полночь, превратился в жаворонка. В кого? Он так называет этих. Оксана подняла глаза к мосту. «Жаворонки убивают всех, кто не спит. Ну да, мысленно согласился Корней. Тотальная победа жаворонков над совами. А что за длань? Парень из Лондона, он выкладывает видео на YouTube. Первое залил уже в 00:30. Сейчас там десяток роликов, миллионные просмотры. Минута славы. Ты способен шутить? Удивилась Оксана. Защитная реакция. В голову лезли мысли о маме а друзьях из Днепра, о музыкантах любимых рок-групп. Они тоже корней заставил свой мозг заблокировать мешающие образы. Лунатика Мика Джаггера, лунатика Элтона Джона. Каждый уснувший, ты уверена? Так пишут. Никто не проводил исследований, ведь всего несколько часов прошло, и потом Ее лицо вытянулось от догадки. Вдруг тех, кто мог решить задачу, ну, создать антидот, спят «Ученые в основном совы, сочинил он утешение. подбросил на ладони щебень. Не сходится, задумчиво сказал Корней. Это началось гораздо раньше полуночи, не в таких масштабах, но я видел два дня назад парня, который калечил себя и явно спал при этом. А я видела ролик со спящим студентом. Ты тоже ходила во сне? Я? Оксана была потрясена. Тише, он посмотрел на мост. Почему ты не рассказал? Не хотел тебя огорчать. И что я делала?» Ничего такого. Он надеялся, что в темноте она не заметит его смущения. Стояла посреди комнаты, что-то бормотала о птенцах». «Черт! оно уже было во мне, зерно этой зомбирующей гадости. Утром ты проснулась, напомнил Корней. Студеная вода шуршала камнями. Район вымер. куда подевались тысячи чехов, обитающих в окрестных домах, ушли на поиски неспящих или лежат ничего не подозревая в постелях. Кто задался он вопросом, не спал в полночь. Поздние гуляки и те, кто работают в ночную смену, плюс все не успевшие отключиться до нападений. Оно приходило волнами, сказала Оксана. Первая волна была не такой сильной, влияла не на каждого. Мы еще могли очнуться. Вторая лишь допущение, мягко перебил Корней. Мы не знаем, как много здесь лунатиков. Я не видел ни миллионов, ни тысяч, я видел человек семьдесят». Он ее утешал. Оба понимали это. А главное, повторяю, я спал и проснулся нормальным. Оксана откинулась на волглую бетонную стену. "Зайди в интернет", попросила она. "У меня телефон вот-вот разрядится". Корней вынул мобильник. "Знаешь, что забавно? Оксана потеребила волосы. Мой бывший лунатик Он залез под раковину и сидел там со стекленевшими глазищами. «Обхохочешься», — вздохнул Корней. Загрузил приложение и подсел к Оксане. Она притиснулась дрожащим телом. Он обнял ее. Оксана потерлась о его плечо. "Смотри", сказала она. "Ролики карающие глани, были в топе Ютуба. И спящие восстанут из коек. Монархия пала. Теперь в России, Китае и Японии ни единого прецедента. В чем секрет?" Ты понимаешь английский? спросила Оксана. Ага. Вот этот, включи субтитры. Вопреки ожиданиям с виду блогер оказался не экзальтированным провозвестником Армагеддона, а вполне респектабельным мужчиной лет тридцати, похож на клерка, подумал Корней. Он запустил видео. Длань говорил на фоне Union Jack'а. Итак, котики, как вы, наверное, знаете из новостей или узнали, выглянув в окно, Третья мировая объявлена. Самая страшная гражданская война отменила границы государств. Нет разницы между Сербией и Хорватией, между Саудовской Аравией и Израилем. Есть две разновидности людей: те, кто спят и убивают, и те, кто пока не спят и пытаются выжить. Безумные орды это наши родители, дети, супруги, соседи и друзья. Моя мама в данный момент бродит по ред в одном белье. Боюсь, как бы она не простудилась. Блогер усмехнулся и хлопнул в ладоши. С врагом определились. Кто же наш союзник? На правах рекламы он отсолютовал чашкой. Кофеин, потому что правило одно: бодрствуйте и молитесь к Тулху, чтобы янки или епошки сотворили чудо, пока мы все не легли баньки. Он театрально зевнул. Не отрываясь от видео, корней вытащил из кармана початую пачку и прикурил сигаретный фильтр. «Да и мне", попросила Оксана. Он прикурил две сигареты и протянул одну ей. Затянулся дымом, закашлялся, посмотрел на мост. Европа накрылась жопой размером с Юпитер, говорил Блань. У нас нет правительства, наша армия состоит из кучки сонных солдат, не сочтите за попытку деморализовать вас. Наша королева гоняется за стражей по Абукингемскому дворцу. Число бодрствующих сокращается с каждой минутой. Цель жавренков истребить каждого, кто не спит. И да, если мы не придумаем, как разбудить лунатиков, У нас больше не будет детей. Америка, АУ, нам капец как нужны ваши светлые мозги. Полчаса назад Корней улепетывал пётывал отсабнамбул, видел машующего ножом дядю Женю и вооруженную роздочкой бабушку Догму, и все равно в тишине в Рушovice он усомнился, что описанное блогером действительно происходит. Деморализация. Вот чем он занимается. Корней плюнул в воду и уперто заявил: "Я спал, и черт подери, проснулся". Ты везучий, сказала Оксана. А сколько продержусь на ногах я? Он положил подбородок на ее макушку и солгал: «Все будет хорошо. Мы дождемся рассвета и поищем людей. Ну, обычных людей". Она сжала его руку и губами прикоснулась к запястью. Корней снова думал о маме, друзьях, о Коле Соловьеве и его малышке-дочурке. Так они обнимались, покуда небо на востоке не начало сереть.